Роберт Шекли. Голоса. Читает Сергей Чурсин. Как и многие из нас, мистер Уэст нередко испытывал трудности в решении, но в отличие от многих из нас, мистер Уэст решительно отказывался от помощи сверхъестественного.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 Он же выяснил, что слышать один голос может и человек разумный и психически нормальный, Но множество голосов слышат только сумасшедшие. И что было хуже всего, его собственный голос больше не отвечал ему. В следующие несколько дней мистер Уэст пытался сохранить спокойствие и решать свои проблемы самостоятельно. Он продал акции 7 потов лимитед, и те взлетели вверх на 5 пунктов. Он купил акции Тоната и те упали до рекордной низкой отметки, когда таймы объявили появление новой сыворотки бессмертия «Неизбежно!» Он пытался решить проблемы с Амелией. «Подумаем!» – бормотал он, почесывая зудящий нос потными руками. «Я могу пробраться в ее комнату ночью, надев черную маску. Она мне скорее всего, узнает, но в суде я смогу все отрицать. А кто поверит, идиотки? Или может убедить ее, что последнее слово в сексуальном образовании – это практические знания?» Но мистер Уэст и сам понимал, что такие решения слишком опасны. Он просто не мог справиться со всеми этими проблемами. «Зачем?» – если этим занимался «Голос!»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 И мистер Уэст перестал слышать голоса. Последними двумя сообщениями, которые он получил, были «Попробуй надеть бюстгальтер без лямок, на размер меньше нужного. Если это не соблазнит, можешь бросать всю затею. И иди же, отведи чат моих в святилище на горе Алюсью, дабы вознесли они хвалы мне, ибо одно лишь все святое место сохранится, когда сокрушат друг друга многогрешные народы огнем и чумой. И не забудь прикупить тайно побольше свободной земли в тех местах»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 на своей последней выставке представил коллажи с использованием поддержанных ротогравюр в качестве фона, одновременно воздушные и навивающие глубокие раздумья. А Бивс посвятили целую колонку Джону Вольпингу, открывшему новый метод ламинирования, использующий ток энергии через концентрированные паутино-гальковые системы. Ожидалось, что метод Вольпинга произведет революцию в ламинировании. Особенно мистера Уэса заинтересовала статья в Нью-Йоркской Пост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 «Ты честно не слышал о том, что в будущем году начинается конец света?» — спросил мистер Уэст. «Я на такой бред внимания не обращаю», — ответил крохотный мистер Уэст. «Так вот, теперь об Амелии. Просто подмени ее таблетки от простуды двумя нимбуталами. Остальное, сам понимаешь». Мистер Уэст сдал билет в Перу. Акции корпорации Пси с концу месяца поднялись на 10 пунктов, а Амелия подсела на снотворных. «Каждый должен следовать». Велинию собственного голоса. Роберт Шекли. Голоса.